Глава 8. Принимайте нежелательные мысли, а не цепляйтесь за иллюзии. Марку 29 лет. Он начинающий писатель. Его последнюю рукопись возвратили непрочитанной. У Марка сразу возникли мысли в духе самокритики. «Какой же я глупый! Решил, что кто-то захочет прочитать мою писанину. Писатель из меня никакой!» Затем он начинает переживать о том, правильно ли расставил знаки препинания в тексте. И эта мысль начинает мучить его, становясь навязчивой. Марку поставили диагноз ОКР. Поэтому он осознает опасность зацикливания на подобных вопросах. Теперь он хочет перечитать всю свою книгу, чтобы проверить в ней пунктуацию. Заблуждение. В наши дни нелегко разобраться, чему и кому нужно верить. В политике термин «фальшивые новости» используется для обозначения информации, которая полностью не соответствует действительности, лишь отчасти содержит в себе правду или является явно ложной. Этот термин также можно применить к тому, как работает мозг. Проблема в том, что фальшивые новости нередко весьма правдоподобны. В формате нашей книги речь идет не столько о внешних источниках фальшивых новостей, неправде и нежелательных мыслях, сколько об источниках, генерируемых нашим собственным мозгом. Давайте сделаем небольшое историческое отступление. В мае 1897 года, когда писатель Марк Твен выступал перед лондонской аудиторией, в США сообщили о том, что он тяжело заболел и умер. Твену приписывают две цитаты в качестве реакции на эту новость. «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены» и «Слухи о моей смерти были сильно преувеличены». Ни одна из них на самом деле не принадлежит Твену. В письме журналисту Твен писал несколько иначе. «Я прекрасно понимаю, как распространилось сообщение о моей болезни, и даже из надежных источников узнал о том, что я умер. Мой двоюродный брат был болен в Лондоне две или три недели назад, но сейчас он здоров. Слух о моей болезни возник из-за его болезни. Сообщение о моей смерти было преувеличением. Требуется провести небольшое исследование, чтобы понять, что произошло на самом деле. По сути, в то время было мало причин подвергать сомнению новость, особенно когда она выглядела настолько правдоподобной, а цитаты были выдержаны в стиле Марка Твена. И все же такие вещи происходят постоянно. Мы слышим какую-то внешнюю новость или прислушиваемся к внутренней мысли и тотчас принимаем ее за истину. Возможно, вы знаете о деле Эдгара Мэдисона Уэлча 2016 года. Этот человек поверил истории, услышанной в радиопередаче «Теория заговора» об одном видном политике, который жестоко обращался с детьми в подвале пиццерии в Вашингтоне, округ Колумбия. Друзья и другие люди говорили Уэлчу, что это неправда, но он поверил выдумку, взял оружие и отправился в пиццерию. Уже на месте он выяснил, что там не издевались над детьми. На самом деле в том ресторане даже не было подвала но Уэлч поверил рассказу и действовал в соответствии с ним. К счастью, никто не пострадал. Дело кончилось только арестом Уэлча и его тюремным заключением. Возвратимся к Марку из истории в начале главы. Он застрял в обсессивном мышлении, повторяющихся настойчивых и нежелательных мыслях, которые не только навязчивы, но и вызывают дистресс или тревогу. Марк слишком требователен и категоричен в суждениях и верит ложной версии о том, что его рукопись — не прочитали из-за неправильной пунктуации. Он рискует забить себе голову нежелательными мыслями, а они могут разрастись до такой степени, что будут мешать жить. На деле издательство могло просто не принимать несогласованные заранее рукописи. А ум Марка, переработав эту информацию, превратил ее в критику в свой адрес. И теперь писатель думает, что все дело в запятых. По нашему опыту у большинства людей бывают навязчивые мысли. Даже у тех, кто не страдает тревожностью и психическими расстройствами, возникают мысли о том, что они могут выехать на встречную полосу движения, причинить боль близкому человеку, заболеть неизлечимым недугом, поддаться побуждению совершить что-то постыдное или произнести непристойные вещи на публике. Различие между навязчивыми мыслями у человека с высокой тревожностью и у того, кто здоров в этом отношении, заключается в способе оценки мыслей. Если у вас есть такое состояние, как ОКР или клинически выраженная тревога, вы с большей вероятностью сочтете навязчивые мысли плохими, аморальными или разрушительными. Если вы судите или интерпретируете мысли таким образом, это обычно приводит к эмоциональной реакции, при которой вы говорите себе «Эй, это важная мысль». А затем, когда мозг настраивается на такой режим, он еще больше фокусирует на этой мысли. Так возникает порочный круг. Если у вас ОКР или связанное с ним патологическое состояние, вы, скорее всего, потратите больше времени на размышления о последствиях этих мыслей, а затем примите меры, чтобы предотвратить наступление страшного исхода. Вы можете почувствовать моральную необходимость разобраться с этими мыслями. Что происходит с людьми, у которых нет клинической тревожности? Они склонны отмахиваться от этих мыслей, как от странных, развеивать их, а затем продолжать заниматься своими делами. Итак, если бы мы поняли тщетность цепляния за заблуждение и научились принимать нежелательные мысли, разве нам не было бы гораздо легче жить? Что нам сделать для этого? Прежде всего нужно провести различие между нежелательной мыслью и заблуждением, хотя они, конечно, иногда пересекаются. Давайте обратимся к случаю Марка. Он говорит себе. Какой же я глупый! Решил, что кто-то захочет прочитать мою писанину. Писатель из меня никакой. Проигрывание этой мысли снова и снова в его мозге сделало бы ее нежелательной. Но это правда или нет? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте как следует проанализируем ход мысли Марка. Во-первых, он основывает свою глупость на том факте, что издатель не принял рукопись. Во-вторых, Марк приходит к выводу о том, что никто никогда не захочет читать его текст, только потому что это не сделали в том издательстве. В-третьих, по мнению Марка, все это означает, что ему не суждено быть писателем. Конечно, обидно, что рукопись вернули непрочитанной, но мысли Марка, ставшей реакцией на это событие, просто не соответствуют действительности. Рукопись не приняли скорее потому, что она не была согласована заранее, а не потому, что в тексте могли быть неправильно расставленные запятые. Мысли Марка являются заблуждением. Мы часто слышим подобные заявления. «Я никому не могу рассказать правду, потому что меня осудят. Если я сближусь с кем-нибудь, наши отношения разрушатся, и мне, как всегда, останется лишь зализывать раны». «Все люди ненадежны, а раз так, то меня предаст любой». «Мне нельзя стремиться к своей цели, потому что я не знаю, что бы сделал, если бы меня отвергли. Если кто-то не дарит мне поздравительную открытку, это значит, что ему на меня плевать. А у вас какие заблуждения? Запишите несколько из них в своем дневнике». Так вот, все эти заявления основаны на каком-то прошлом опыте. Мы не говорим, что они появились из ниоткуда, но когда возникают мысли такого рода, Часто бывает так, что вы взяли прошлый опыт и пришли к выводу о том, что любой будущий опыт будет иметь сходный результат. Итак, заблуждение, как правило, и вправду уходят корнями в прошлое. А еще чаще всего находятся какие-то доказательства в пользу вашего вывода. И все же, когда вы допускаете когнитивное искажение, известное как чрезмерное обобщение, смотрите третью главу, вы делаете умозаключение об одном прошлом событии, а затем некорректно проецируете его на все подобные события. Марк слишком обобщил информацию о возвращенной рукописи. Можете ли вы вспомнить какие-то ситуации, в которых вы чересчур обобщаете? Здесь мы просим использовать навык осознанной оценки, чтобы понаблюдать за мыслью, описать ее, а затем определить, соответствует ли она истине. В качестве практики используйте блокнот с отрывными листами или телефонное приложение для записей, куда вы сможете записывать какие-то из ваших автоматических мыслей, что поможет поймать себя на том, что вы занимаетесь чрезмерным обобщением. Улавливая автоматические, обычно негативные мысли, вы получаете возможность понять, что они основаны на очень зыбких доказательствах, если таковые вообще имеются, и присвоить мысли ярлык «ложное». Но, допустим, у вас и вправду есть доказательства того, что что-то фактически верно. Например, если Марку неоднократно говорили, что у него проблема с пунктуацией, тогда действительно есть доказательство того, что его мнение о себе верно. Но это не означает, что у него нет таланта и шансов стать писателем. Если у вас были неоднократные неудачи в отношениях, то вам действительно может понадобиться некоторая помощь, чтобы разобраться в случившемся, но прийти после одного неудачного свидания к выводу о том, что вы ужасны во всех отношениях, было бы заблуждением. Нежелательные мысли. Марк обеспокоен тем, что его нынешний опыт снова приведет к мучениям, которые он пережил с ОКР. Он замечает у себя повторяющуюся мысль о том, что его рукопись была отклонена из-за проблем с пунктуацией. Марк хочет вернуться к написанному и проверить все запятые. Эта мысль прокручивается в его голове снова и снова. «Моя работа далека от идеала. Пунктуация у меня должна быть блестящей, если я хочу добиться писательского успеха». Нежелательные мысли такого рода бесполезны и прилипчивы. Однако, как бы мы ни старались, осознание бесполезности мыслей не избавляет нас от них, правда? Они проникают в ум, остаются там и повторяются снова и снова. Некоторым эти мысли так сильно докучают, что человек уже не способен оценивать ситуации без искажений. Один из способов поработать с такими мыслями состоит в том, чтобы обратить внимание на события и выводы, которые к ним привели. Для Марка это понимание неприятия его творческого результата. Задача состоит в том, чтобы опуститься к подоплеке мыслей, распознать эмоции, связанные с предполагаемым неприятием, принять ситуацию такой, какая она есть на самом деле, а не такой, какой он ее себе представил. А затем почувствовать эмоции, которые привели к нежелательным мыслям, чтобы их сила уменьшилась. Марк должен заметить, что если он готов испытывать эмоции — которые привели его к нежелательным мыслям, эмоции успокаиваются. Тогда и мысли, в свою очередь, становятся менее громкими. Принятие нежелательных мыслей в контексте, лежащих в их основе эмоций, приводит к уменьшению их воздействия. Сделаем еще одно краткое отступление. Аристотелю приписывают высказывание о том, что природа не терпит пустоты. Это означает, что незаполненные пространства противоречат законам природы и физики, и каждое пространство должно быть чем-то заполнено. Мозгу не нравится отсутствие мыслей. Потратьте минуту на то, чтобы понаблюдать за происходящим в мозге прямо сейчас. Скорее всего, ваш ум погружен в мысли, одни из которых связаны с тем, что вы делаете сейчас, а другие кажутся абсолютно бессвязными. Природа ума такова, что он заполнен мыслями. Порой некоторые из них нежелательны, повторяются и вгоняют в дистресс. Подумайте, что произойдет, если вы, во-первых, сосредоточитесь на этих мыслях, а во-вторых, грамотно переключите внимание на другой предмет. Смещение фокуса внимания приводит к изменению поведения. Когда люди меняют поведение, меняются и их мысли. Добавление когнитивного элемента, непосредственно отслеживание своих мыслей, является мощным инструментом изменения ситуации. Как это выглядит на практике? Давайте возвратимся к Марку. Первым делом ему нужно понять. Состояние дистресса вызвано мыслью о том, что отсутствие в его тексте запятых сделало текст нечитаемым. Затем ему нужно признать, что эта мысль иррациональна, поставить себе задачу не верить ей и заменить ее более корректным суждением. Например, запятыми вообще должен заниматься редактор. Навык осознанности помогает распознавать шаблоны мышления, приводящие к страданиям. Без осознанности мысли живут собственной жизнью и заставляют делать неправильные выводы о реальном положении вещей. Осознанное сострадание — это осознание у себя нежелательных мыслей, признание их наличия, затем готовность бросить им вызов без всяких оценок. К нежелательным мыслям относятся чувства недостойности, неудачи, печали, привязанности и цепляния. Сострадание к себе заключается в осознанном преображении мыслей в качестве акта самовалидации и самоизлечения. Это не произойдет в одночасье. Переобучение ума требует постоянных терпеливых и повторяющихся усилий. Вы же не готовитесь участвовать в марафоне, обижав один раз свой квартал, и начинаете регулярно бегать, постепенно тренируя мышцы ног. Точно так же, благодаря способности к нейропластичности, формированию и реорганизации связи между клетками мозга в ответ на новое обучение или опыт, мозг медленно, но неуклонно тренируется или учится мыслить по-другому. Не каждая мысль будет восприниматься позитивно. Поэтому иногда противодействие мыслям может показаться очень механическим. Однако это не имеет значения. Важно, что вы спокойно снова и снова обращаетесь к более благотворным мыслям чтобы облегчить свои страдания. Неопределенность и неправдивость. Если ваш мозг может составлять слова, то и наш тоже. Ключевым фактором в управлении нежелательными мыслями является принятие неопределенности. Если у вас тревожность в рамках социофобии, то непринятие неопределенности, при которой другие могут оценивать вас негативно, может стать суровым испытанием. Если у вас пограничное расстройство личности, то принятие неопределенности в том смысле, что вас кто-то отвергнет, может показаться почти невозможным. Методы когнитивно-поведенческой терапии обычно акцентируют принятие неопределенности, даже когда в них используются когнитивные приемы, которые могут помочь объективно взвесить, насколько на самом деле стоит беспокоиться. Любая фраза, начинающаяся со слова «возможно», объективно верна, Но фраза такого типа не обязательно заслуживает доверия или даже внимания. «Возможно, сегодня будет дождь». Объективно, это верное утверждение. «Возможно, сегодня взорвется солнце». Объективно и это верно. Но данное утверждение экстраординарно, подвергает сомнению все наши познания физики, поэтому нам, вероятно, лучше его проигнорировать. В рамках ЭПР мы активно пытаемся взаимодействовать с вещами, которые нас пугают, ставят перед неопределенностью то, чего мы не знаем, и вселяют сомнения, то, что мы знаем, но в чем не хватает уверенности. Но это не означает, что мы должны верить в вещи, которые явно ложны. Например, навязчивая мысль о том, что вы сбили кого-то по пути, когда ехали на машине, может сопровождаться желанием вернуться, чтобы все проверить, даже если нет никаких доказательств того, что вы наехали на кого-то. Решение не возвращаться указывает на принятие неопределенности. Да, возможно, вы во что-то врезались, точно так же, как, возможно, сегодня взорвется солнце. Но допущение такой возможности не делает это правдой. Твердить себе до конца дня «я убийца» не обязательно является лучшим приемом, даже если он покажется кому-то экспозицией. Лучшим выходом было бы отказаться от сопротивления истине о том, что вы не можете прийти к определенности в отношении предмета страха и идти дальше по жизни так, как будто вы не убийца. Вы делаете это не путем постоянного убеждения себя в своей невиновности. Это было бы такой же компульсией, как и проверка, а путем реального продвижения вперед и повторного взаимодействия с настоящим, оставляя место для неприятных чувств. Принятие неопределенности не означает предположение, что вы плохой. Теперь ваша очередь. В каких ситуациях вы можете поработать над принятием нежелательной мысли? Какими полезными просвещающими идеями, и мероприятиями вы можете заменить нежелательные мысли? В какие четыре неправды, мысли, у которых нет фактического обоснования, вы верите? Перечислите некоторые факты, которые подвергают сомнению эти неправды.